Когда комендант зачитал краткую сущность плезиозавра, хлебовводов сделал ценные замечания. Ящур опасная болезнь скота, заявил он, и можно только удивляться, что здесь он плавает на свободе. Некоторое время мы с ф а р ф у р к и с о м лениво втолковывали ему, что ящур это одно, а ящер это совсем другое.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 Не ч у в с т в у я себя достаточно компетентным, отступился. Я же продолжал спорить, пока Хлебов Водов не предложил позвать сюда плезиозавра и спросить его самого. Он говорить не умеет, сообщил комендант, присевший рядом с нами на к о р т о ч к е Нечего, разберемся, возразил Хлебов Водов. Все равно же полагается его вызвать, так хоть польза какая-то будет. — А-а-а, Сказал Лавр Федотович. Вопросы к докладчику имеются? Нет вопросов. Вызовите дело, товарищ з у б о Комендант вскочил и заметался по берегу. Сначала он сорванным голосом кричал: Лиска, Лиска! Но поскольку плезиозавра, по-видимому, ничего не слышал, комендант сорвал с себя пиджак и принялся размахивать им, как потерпевший кораблекрушение при виде паруса на горизонте. Лиска не подавала никаких признаков жизни. Спит, с отчаянием сказал комендант. А куней наглоталась и спит. Он еще немного побегал и помахал, а потом попросил меня погудеть. Я принялся гудеть. Лавр Федотович, в ы с у н у в ш и с ь через борт, глядел на плезиозавра в бинокль. Я гудел минуты две, а потом сказал, что хватит, нечего аккумуляторы подсаживать. Дело казалось мне безнадежным. Товарищ Зуба, не опуская бинокля, произнес Лавр Федотович: "Почему вызванное дело не реагирует?" Комендант побледнел. и не нашелся, что сказать. Хромает? У вас в хозяйстве дисциплинка? Подал голос хлебовводов. Подраспустили подчиненных. Комендант рванул на себе рубашку и разинул безмолвный рот. Ситуация чревата подрывом авторитета, с о к р у ш е н н о заметил ф а р ф у р к и с Спать нужно ночью, днем нужно работать. Комендант в отчаянии принялся раздеваться. Действительно, и н о г о выхода у него не было. х л е б о в о д о в и Фарфуркиз висели над ним, сверкая с к а л е н ы м и к л ы к а м и а Лавр Федотович уже давно начал медленно поворачивать голову в его сторону. Я спросил коменданта, умеет ли он плавать. Выяснилось, что нет, не умеет, но это ему все равно. Ничего, кровожадно сказал Хлебовводов.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 все равно останется невыполненной и логика событий подсказывает нам, что тогда плыть придется либо Фарфуркису, либо хлебов Водову. Фарфуркис возразил на это, что вызов дела является функцией и п р е р о г а т и в о й представителя местной администрации, а за отсутствием такового функцией научного консультанта. Так что мои слова он рассматривает как выпад и как попытку валить с больной головы на здоровую. Я заявил в ответ, что здесь и сейчас я выступаю не столько в качестве научного консультанта, сколько в качестве водителя к о з е н н о г о автомобиля. От кое его не имею права удаляться далее, чем на двадцать шагов. Вам следовало бы помнить приложение к правилам движения по улицам и дорогам, заметил я укоризненно, ничем особенно не рискуя, а именно параграф двадцать первый такового.